Глава 18 После того, как я увидел чудеса рая и волшебство, творящееся в Эдеме, я перестал бояться, что не найду нужных слов, чтобы досказать свою историю. Радость, с какой Гер Грицко показывал мне, хотя я его об этом не просил, все, что мог показать, говорило о том, что он был не просто исполнительным директором. Он был заботливейшим дирижером, великолепного оркестра потрясающих мастеров, последним хранителем духа гратрианов и их секретов, накопившихся почти за два столетия, продолжателем их любви к фортепиано и к пианистам, к традициям, к музыке. Бесконечно увлеченный тем, что происходило в Эдемском саду, этот человек молодел, словно музыка Моцарта, и беспощадные законы сэра Ньютона — не оказывали на него никакого воздействия. И он не просто ходил, он левитировал, не просто говорил, а декламировал, не просто смотрел, а наблюдал, не просто слышал, а слушал, и не просто слушал, а чувствовал. Вернувшись в зал, похожий на столовую, мы сели за тот же стол и на те же стулья, где сидели раньше, так же, как сидели раньше друг напротив друга, разделенный столом. Он молчал. Да ему и незачем было говорить. За него говорила его доброжелательная улыбка. Несколько секунд я тоже молча смотрел на него. Потом, ободрённый его улыбкой, продолжил свой рассказ с третьей части, с того самого места, где остановился». Из-за пандемии COVID-19 реставрация затянулась, но за это время были сделаны две интересные находки. Во-первых, был обнаружен серийный номер инструмента — 31887. Нам удалось выяснить, что инструмент с таким номером был изготовлен в 1915 году в Брауншвейге. Я умолк на секунду, хотел посмотреть, как мой собеседник отреагирует на эти слова. Он подался вперёд, чуть сгорбившись, положил тяжёлые руки боксёра на колени и сделал мне знак «продолжать», словно говоря «хорошо, серийный номер мы проверим, и это всё? Дело только в этом?» А Видите ли, во время реставрации обнаружилось кое-что ещё. Гер Грицко не изменил позы. В общем, там на штулераме написаны от руки имена. «Имена?» «Да. Ну-ну, продолжайте». Обрадованный очевидным интересом исполнительного директора, я рассказал об именах, записанных от руки в две колонки двумя разными почерками и разными чернилами. Два почерка могли означать, что записи сделали два человека, и, возможно, даже в разные эпохи. Я признался, что эти загадочные имена не дают мне покоя, что они тайна, которую я не могу разгадать, и что я уверен, они имеют отношение к истории рояля, к его душе и к горевшему в его глубине извечному свету, ко всему, что с ним произошло. Я не сомневался, что эти имена помогут мне понять, почему рояль был в таком плачевном состоянии, когда я его купил. Чьи это имена? Кто были эти люди? Кто эти имена написал? Зачем? Гер Грицко снова поднял указательный палец, останавливая лавину моих вопросов. Здесь я, пожалуй, могу вам помочь. Он поднялся с места с легкостью боксера веса пера. Какой вы говорите у этого рояля серийный номер? 31887. А год. 1915. Не тратя лишних слов, Исполнительный директор вышел из зала «Де Чизо», словно под аккомпанемент патетической музыки Брукнера. Я сидел в помещении, похожем на столовую, среди пустых столов и стульев, смотрел на дверь, за которой скрылся Гергрицко, и, будто Ной, выпустивший из ковчега после всемирного потопа вторую голубку, ждал возвращения директора с хорошими вестями. Через несколько минут он также решительно вошел в столовую. Вместо оливковой ветки, что принесла в клюве выпущенная ноем сковчега Голубка, он притащил старую толстую тетрадь инфолио в выцветшем от времени и сильно потертом коричневом кожаном переплете. Глаза Герра Грицки сияли ярче вифлеемской звезды. С торжествующей улыбкой он положил тетрадь передо мной. Взглянув на нее, я понял, почему переплет потерял цвет. На обложке и на корешке золотыми буквами было написано «1915». Я открыл тетрадь. Это оказался журнал регистрации продаж, даты, модели инструментов, города, куда они были отправлены, имена покупателей. Здесь были данные обо всех инструментах, проданных компанией Гратриан-Штайнвек в 1915 году. «31887, правильно?» «Да». «Окей. Сначала проверим, действительно ли этот номер относится к 1915 году, а потом посмотрим, что еще можно узнать об этом инструменте». Директор начал поиск. Он быстро листал страницы. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 31, 879, 880, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 31, 887. Вот он. Вот он, мой рояль 1915 года. Истерзанное сокровище — Которое я когда-то нашел в захудалом магазине в Барселоне в районе Грасия, сокровище, которое вручил мне гном волшебник, и которое я с тех пор берегу как зеницу ока. Сокровище, которому Жезус вернул прежний блеск. Сокровище, чьи вечный свет сияет теперь со всей силой, озаряя мой новый дом. Отреставрированное сокровище, которое хотело что-то поведать мне с помощью загадочных имен, и привело меня в Брауншвейк к Геру Грицке и к этой тетради в потёртом кожаном переплёте. Волнуясь не меньше моего, исполнительный директор пригласил меня заглянуть в пропасть пожелтевшей страницы и прочитать то, что какой-то человек с каллиграфическим почерком сто лет назад написал там чёрными чернилами. Год выпуска — Вид изделия «Рояль Гретриан Штайнвек» черный, модель «Будуар 7F308», дизайн «Ар-Деко», серийный номер 31887, место назначения «Магдебург», адрес «Аугуст-штрассе-Оранен-штрассе», Штрассе». адресат «Артруда Шульце» и Йоханнес Шульце». Дата продажи — 20 октября 1915 года, дата доставки — 4 ноября 1915 года. Прочитав имена Артруды Шульца и Йоханнеса Шульца, я едва не запрыгал от радости. Гергрицко улыбнулся. Потом этот человек, согласившийся встретиться со мной, даже не зная, о чем пойдет речь, и показавший мне все чудеса Эдема, Нарушил безопасную дистанцию, схватил меня за плечи своими ручищами и, словно шаловливый Амадей, спросил без слов, нашел ли я ответ на свой вопрос. — Да, — ответил я, утирая слезы радости, — Артруда и Йоханнес Шульце — это первые два имени из списка на штульраме моего рояля.